И оно совершенно по-другому воздействует на человека, заставляя его заглянуть в собственную душу, глубоко затрагивая самые глубины его существа. До сих пор, в своих первых двух пьесах, он воспроизводил события собственной жизни. В пьесе Полусвет, следующей за Дианой Делис, он написал среду, которую пристально наблюдал. Это среда, в которой вращаются женщины, занимающие промежуточное положение между светскими дамами и куртизанками. Полусвет, по определению Дюмасина, это не скопище куртизанок, а класс деклассированных когда позднее дамами полусвета стали называть женщин, сделавших любовь профессией, это слово потеряло смысл. Полусвет у Дюма еще до некоторой степени свет. Там встречаются любовницы, которые не предъявляют счетов к немедленной уплате, ибо любовь здесь добровольная. Но бесплатная ли? В основном да. Однако женщины, отвергнутые за неверность, молодые девушки с пятном, составляющие полусвет, должны на что-то жить. Они ищут мужа-спасителя, или же, если это необходимо, постоянного покровителя. Этот свет начинается там, где кончается законный брак. Он кончается там, где начинается продажная любовь. От порядочных женщин... Он отделен публичным скандалом от куртизанок деньгами. По отношению к несчастным созданиям, образующим полусвет и отделенным от так называемых светских женщин всего только барьером случая, Дюма Сын проявляет такую жестокость, которая вызывает возмущение. По его мнению, первейший долг помешать порядочному человеку жениться на авантюристке. Долг столь настоятельный, что для исполнения его вершитель правосудия готов пойти на подлость. Чтобы вырвать своего друга Раймона де Нанжак, доверчивого и наивного любовника, из сетей баронессы Данж, Оливье де Жален, который здесь олицетворяет автора, не побрезгует никакими средствами. Он считает такую женщину ядовитой и гадиной, и ее надо безжалостно раздавить. Оливье Жалян открывает собой блестящую плеяду резонеров в пьесах Дюма-сына. Это ясновидящие, прозревшие тайны сердца, воинствующие моралисты, раздражающие своим самодовольством, уверенностью в своей непогрешимости и присвоенным себе правом руководить совестью. На первый взгляд они кажутся скептиками и нигилистами. На самом же деле они защищают общепринятую мораль. Некоторые их черты есть уже у Поля Обри, однако Поль Обри еще сам участвует в игре. Оливье Дежолен хочет быть вне игры и управлять ею. В первой редакции пьесы он был еще более невыносим и догматичен. «Есть многое такое, чего человек моего возраста чаще всего не знает», но что я уже познал и оценил по достоинству. И, повторяю вам, это прежде всего любовь, как ее понимают в мире, где мы живем. Я признаюсь, что такую любовь, любовь, которую женщина ищет в браке, жажда которой заставляет ее опускаться до адюльтера, которая обрекает ее на повседневную ложь, признаюсь, что я не способен почувствовать такую любовь даже к вам. «Менее всего к вам. Видя вас такой чистой, верной, доверчивой, я понял, сколько зла может эта любовь причинить женщине». Таким был в тридцать лет...